Глава вторая. Бет. Чуть раньше. Кофе-машина Энеспрессо оглушительно ревет, пока я мечусь по кухне, пытаясь сделать три дела одновременно. И не только потому, что сегодня понедельник, утро абсолютно любого рабочего дня начинается примерно так же. Лихорадочно, шумно, в спешке. И очень рано. В пяти утра Поппи уже на ногах, И минут десять я слышу, как она шебутится у себя в спальне, общаясь со своими бесценными плюшевыми зверюшками — львом, тигром или ленивцем, которого купил ей Том, после чего заявляется ко мне и не следа ночного тумана в ее чудесных глазках, в отличие от моих. По-моему, мне еще ни разу не удавалось поспать дольше четырех часов, так что туман у меня в глазах постоянно. Том уже встал принял душ и оделся в один из своих многочисленных костюмов, темно-серый. Это вообще его любимый цвет, что касается большинства его шмоток. И уже сидит за нашим деревенского вида кухонным столом, уткнувшись носом в свой планшет, дожидаясь кофе и меня, пока я на скорую руку готовлю ему завтрак. Это наш обычный, давно установившийся утренний распорядок, прежде чем муж отправится на работу. Двадцать минут на машине до вокзала в Банбери, где он сядет в поезд до мэрилебона, Бона отправлением в 7.04. то мы понятия не имеет, каков мой распорядок после этого, но я часто говорю ему, когда целую его в макушку, пока он спокойно сидит, прихлебывая кофе и подчищая с тарелки яичницу, что распорядок этот и распорядком-то не назовешь. А он каждый раз улыбается, смотрит мне в глаза, подмигивает и говорит, «А по-другому ты и не смогла бы». Мэри Лебон — зажиточный квартал в лондонском Вест-Энде на севере Вестминстера, берущий название от приходской церкви Девы Марии, а также одноименные вокзал и станция метро. Том совершенно прав. Естественно. Жизнь прекрасна. Мы оба занимаемся любимым делом, Он менеджер по портфельным инвестициям, и я, наконец-то, сама себе начальница в своем керамическом кафе. А в конце дня оказываемся под одной крышей друг с другом и нашей маленькой Поппи. Мы — предмет зависти со стороны наших соседей и друзей. Ну, во всяком случае, я считаю, что у меня-то все-таки есть пара-тройка друзей. Том — небольшой любитель заводить знакомства — И практически так и не влился в общественную жизнь нашей деревни с того момента, как мы переехали сюда. Вот что делает с человеком слишком длительное пребывание в Лондоне. Если выражаться его языком, он совершенно деквалифицировался в деле внерабочего общения. Когда мы с ним только познакомились, семь лет назад, то он был настоящей душой общества, самое острослов умница. Но лондонская обстановка не требует тех усилий, какие ему пришлось бы предпринимать для этого здесь, в маленькой деревне. Надо мне все-таки собраться с духом и как-нибудь созвать гостей на ужин. Малость подтолкнуть его. Это и мне самой будет полезно. Я так много работаю в своем кафе, что уже и забыла. Каково это? Вращаться в обществе. Но все-таки надеюсь изменить это при помощи своей новой затеи книжного клуба. «Книжный клуб» — очень популярное развлечение в Великобритании наряду с вечерами викторин в пабах, особенно в сельской местности. Члены клуба обязуются прочесть какую-либо книгу, а потом совместно ее обсуждают. Прикончив яичницу и убрав тарелку с кружкой в посудомоечную машину, Том первым делом целует на прощение Поппи, а потом подходит ко мне, обхватывает меня за талию, притягивает к себе и целует в губы. Губы у него удивительно мягкие, полные. Какая бы суматошная спешка не царила у нас по утрам, я всегда смакую этот момент, выпиваю его до дна. Том хватает меня за попу и сильно стискивает, отчего по всему моему телу пробегает сладкая волна. «Я мог бы поиметь себя прямо сейчас на кухонном столе». Жарко выдыхает он мне в шею, Подкрепляете слова еще более чувственными поцелуями. «Мог бы, только, по-моему, твоей дочери нашлось бы, что сказать по этому поводу», шепчу в ответ, едва не задыхаясь. Поппи слишком поглощена перемещением деталей своего завтрака с одного края пластиковой тарелки на другую, перемешивая хрустящие хлебные палочки с кусочками банана, а затем, выдружая поверх получившейся горки, Располовиненные клубнечины, чтобы обращать внимание на то, чем мы заняты. Но Том все равно отстраняется и шумно выдыхает. О боже, что вы со мной творите, миссис Харт Касл? Намек на Харт в начале фамилии Твердый, крепкий. Он смеется над своей обычной шуткой, от чего в уголках его пронзительных синих глаз собираются морщинки. «Хочешь отправить меня на работу в таком состоянии?» Добавляет Том, хватая меня за руку и прижимая ее к своей ширинке. «По-моему, тебе стоит закончить, значит, ты. Что мне теперь с этим делать?» Смеюсь. «Веди себя прилично, как-нибудь переживешь». Собираюсь одернуть руку, но Том крепко удерживает ее на том же месте еще секунду-другую. «Да уж, похоже, больше ничего не остается. Ладно, мне пора бежать» можем продолжить с того же места, когда я вернусь домой. И он уходит, оставив меня слегка запыхавшейся, стоять все в той же позе, спиной кухонной стойки. Попе тянется к планшету тома, которую он оставил посреди стола. Посмотрим Сибибис?» — спрашивает она, уже нацелившись на планшет. Сибибис британский бесплатный телеканал транслирующий программы и контент, предназначенный для детей в возрасте шести лет и младше. Ой, погоди. Хватаю мокрую тряпку и наскоро протираю ей лапы. Думаешь, папе понравится отпечатки липких пальчиков на экране? По правде сказать, папе не понравилось бы, что она вообще его трогает. Он бережет свой планшет, как зеницу ока. Но эта штуковина настолько удобна, когда надо чем-то развлечь Поппи, что я тоже частенько им пользуюсь, когда Тома нет поблизости. Передаю ей планшет, пока занимаюсь кое-какими своими делами. Чуть больше, чем через час, Поппи уже одета, ее рюкзачок с эмблемой детского телешоу «Волшебный сад» собран, и она терпеливо ждет у входной двери, пока я не соберу свои вещи. Вихляется из стороны в сторону, напевая про себя что-то, чего я не могу разобрать. Ну и на здоровье. Попе не очень любит ходить в садик, но стоит ей там оказаться, как все уже в порядке. С остальными детишками в группе у нее не особо-то теплые отношения. По крайней мере, она вроде как никогда не упоминала кого-то по имени. По-моему, тут дочка пошла в меня в том же возрасте. Трудно проникаться кому-то доверием. Наверное, и мне до сих пор трудно. Хватаю со столика в прихожей ключи И стопку самодельных афишек. Ой, погоди, секундочку, куда ты положила папин планшет, лапочка? Обвожу взглядом прихожую, потом быстро заглядываю в кухню, но нигде его не вижу. А, я положила его. А... Поппи пожимает плечиками. Неважно, потом найду. У меня уже нет времени для поисков. Ладненько моя маленькая поппи-поппи. Пошли. Поппи. Имя цветочные Мак. попи попит, маковая крошка. Когда выходим из дома, беру ее за руку. «Какие красивые, правда, мамочка?» — говорит она, показывая на цветы в саду свободной рукой. Не готова сказать, как они называются, но попи права. Они и вправду красивые. Красные, синие, нежно-розовые. Въюнки с белыми цветочками обрамляют входную дверь, придавая ей домашний и приветливый вид. Как раз это и привлекло нас в этом большом коттедже, когда мы решили переехать в Лоуэр Тью из Лондона. Он сразу нам приглянулся. Увидев его соломенную, как на открытке, крышу и ярко-красные кирпичные стены, мы влюбились в него почти с такой же быстротой, как в свое время друг в друга. Я первая положила глаз на Тома, в баре «Сейджер Плас Уэлд» в Бэтнелл Грин, вечер своего 25-летия. Сразу ощутила проскочившую между нами искру энергии, когда он пробирался между сидящих на уличной террасе людей, чтобы оказаться возле моего столика. И еще одно — уверенности в себе, когда Том, не обращая внимания на моих приятелей и приятельниц, разговаривал только со мной, держа меня за руку, И целую ее. Такая же искра проскочила, и когда мы увидели этот коттедж. Ее просто не могло не быть. Я верю в такие искры. И правда замечательный Поппи, — говорю я, вновь возвращаясь к действительности. Надо мне будет в конце концов выяснить, как они называются. Все же два года прошло, — добавляю я про себя. Два года с точностью практически до дня. С тех пор, как мы сюда переехали, и совсем скоро после этого я и открыла свое гончарное кафе. Мечта, об исполнении которой помыслить не могла, когда работала консультантом по отбору персонала в самом сердце Лондона. Просто не могу поверить, насколько удачно все срослось, и что теперь мы можем жить такой жизнью, практически идеальной жизнью. Но всегда есть и нечто большее, верно? То, к чему стоит стремиться. Идеал — это состояние, которое всегда как минимум на шаг впереди того, в котором ты уже пребываешь. Завершенность, которая вряд ли хоть когда-нибудь достижима, полной безупречности редко, когда удается достичь. «Доброе утро, Люси!» — кричу я, через полчаса входя в свое заведение под названием «Поппи's Place». Вообще-то мне хотелось назвать его попис Pottery Place». Но Том сказал, что такая аллитерация с кучей «п» — это уже перебор. потери гончарная мастерская. Слышу приглушенное расстоянием ответное пожелание «доброго утра» откуда-то из глубины помещения. Люси, должно быть, достают из муфельной печи уже остывшие поделки после вчерашнего сеанса раскрашивания. Сбросив свое барахло в подсобке, я достаю одну из афишек, которые заготовила Дома, и пришпиливаю к доске для объявлений. Чувствую приятное возбуждение от того, что вновь открываю в здешних краях книжный клуб, хотя нервишки все равно пошаливают. У меня нет окончательной уверенности, как пойдет дело. Не хочу, чтобы люди подумали, будто я, пытаюсь по-быстрому влезть в тапки Камилы. При мысли о ней по спине пробегает холодок. Впрочем, уже почти год прошел. Я так течно выждала положенное прилечиями время после того, как ее не стало. Разве не так? Она была так популярна в нашем деревенском сообществе, особенно среди мамаш. И кое-кто вполне может честь мои попытки наложить лапы на ее детище неподобающими последствия ее неожиданной смерти по-прежнему витают в воздухе. Деревенские все так и не могут до конца оправиться от потрясения, поскольку без матери. Остался двухлетний ребенок, маленький Джесс. Сейчас уже почти три, примерно столько же, сколько моей Поппи. А я даже и помыслить не могу, чтобы оставить ее. От одной только мысли об этом разрывается сердце. Муж Камилы Адам, должно быть, невероятно страдал. А наверняка и до сих пор страдает. Мотаю головой, не хочу еще раз прокручивать в голове эту трагедию. Все у нас на мази. Голос Люси заставляет меня вздрогнуть. Резко оборачиваю, чтобы посмотреть на нее, уже облаченную в фартук и готовую к открытию. Ее золотисто-каштановые кудри, стянутые в свободный узел на затылке, все остальное удерживает на месте косынков цветочек. Ей всего двадцать три, но она всегда уверенная в себе, трудолюбивая и безотказная. Дети просто обожают ее светлую, жизнерадостную манеру держаться, и то, как она напевает, пока они раскрашивают тарелки и кружки. В основном это песенки из диснеевских мультиков, но для взрослых Люся время от времени готовы исполнить что-нибудь посерьезней. Мне с ней очень повезло, когда мое заведение стало достаточно популярным для того, чтобы мне потребовался кто-нибудь в помощь. Она подготавливает кафе к приему посетителей и следит за тем, чтобы вся техника была в порядке, а за стеклом прилавка уже лежала свежая выпечка, пока я отвожу поппе в садик, а потом держит оборону, когда мне нужно уйти, чтобы забрать ее. Люси даже открывает заведение с 9 утра до полудня по субботам, чтобы подавать горячие напитки и закуски. Мои выходные целиком и полностью посвящаются семье, я твердо решила это с самого начала. В общем и целом, самые сложные задачи лежат на ее плечах. То, о чем она иногда шутливо мне напоминает. В ответ я говорю ей, что и оплата соответствующая, так что мы смеемся и продолжаем в том же духе. Да, вроде да. Похоже, мы сегодня неплохо проведем время. Отзываюсь я, потирая руки. Но кто же знал, что этот день закончится на столь серьезной ноте?